Глава 26. Почти уверена, мало кто сталкивался со столь долгим ожиданием. Рингард точно свихнулся. Бедные эти женщины, которые попадали в этот мир до меня, если каждой приходилось сталкиваться с такими же пахотливыми зверями. У дракона точно мозги сплавились за прошедшую неделю, что он меня не видел. Мужчина занял место в центре поляны, которая мне напомнила ту же, которая привела меня в этот мир. Можно было бы уловить в этом какую-то зацикленность, но я не хотела думать о подобном. Я стояла позади и чуть сбоку от Навира Арингара. Его хвост всё ещё крепко обвивал мою шею, от чего я чувствовала себя совершенно некомфортно. Не думаю, что дракон прима пытался запугать меня, скорее готовился к тёплой встрече противников. Зрион, конечно, думает, что я представляю для Дариона хоть какую-то ценность. Пусть новый император Антройна и не убивал своих пассий. Расуш Рингар признался в содеянном, но Дарион не любил меня, как думает дракон. Может быть, немного увлёкся на время, и то вряд ли. Он лишь получил то, что ему требовалось: независимость, конфликт с драконьим пиком и условно покладистую супругу. Дарион пожертвует мной, если это будет выгодно. Рингар расстанется со мной, если поймёт, что не сможет получить Нафрианка упорно разглядывала траву под своими ногами. Быть может, она тоже из главных среди драконов, но брат её точно подавляет. Издаётся мне, что Нафрианка не привыкла слышать от Рингара слова нет. Вот и получается. Рингар взбалмовал свою сестрёнку, та выросла в капризную взбалмошную девицу, которая решила, что влюбилась в принца. Они плели свои заговоры, убивали соперниц, а я отдуваюсь за ошибки чужого воспитания. Нормально, да? И где тут вселенская справедливость, чёрт возьми? Вот Бен Лиль пришёл. Вот Бен Лиль пришёл. Я молилась содроганяясь, ожидая своей участи. Он придёт? Он согласится помочь? Дарион позволит это сделать? Или тут сразу начнётся огненная бойня? Столько вопросов и совершенно нет желания поскорее узнать ответы на них. Подаётся мне снежинка не слишком, ты уверена в своих словах, произнёс Рингар с насмешкой. Пройдёт время, и ты будешь жалеть обо всём, что сегодня творишь, произнесла я отрешённо. Не знаю, как драконы уловили, что армия на подходе. У меня уже ноги затекли к тому моменту, как я уловила первые звуки приближающихся людей. Ещё минута другая, и удалось отчётливо увидеть, как кусты и деревья приходят в движение. 1 2 10.40 солдат верхом на тяжёлых лошадях в металлическом облачении выезжали к краю поляны. Они не окружали нас, но и не приближались. Каждый из императорских стражников тормозил, стоило полностью покинуть лесную чащу. Они держали дистанцию. Надеюсь, никто из этих умников не додумается попытаться сразить драконов броском копья, а то в меткости этих кадров я не слишком верю. Не хочу испытывать судьбу лишний раз. Дарион объявился последним. Предпоследним, если точно. Император шёл пешком, за его спиной стоял Энлиль. Мой спаситель. У меня даже колени подогнулись. Как же я рада его видеть. И он без перчаток. Присмотрелась. Это не Дарион привёл людей, чтобы продолжить конфликт или победить драконов. Это всё палач. Энлиль вроде как дружески придерживал императора за плечо, аккуратно касаясь двумя пальцами его кожи. "А теперь прикажи своим людям отступить", прошептал Энлиль императору на ухо. Глаза моего защитника сверкнули. Сложно было не заметить, как некромант получает удовольствие, когда пользуется своими силами. Он умудряется и тратить энергию, и черпать её от донора, смакуя новые эмоции. Дрион, словно послушная тряпичная кукла, должна удалиться всем остальным. Интересно, где маги? Арестованы, ответил Энлиль, вызывая недоумение Урингара. Ты да у меня? Он что, умеет читать мысли? Мы потом это обсудим, подмигнул мне менталист-самоучка. Э, я так понимаю, этот твой человек? Рингар притянул меня поближе и кивнул в сторону некроманта. убедившись, что стражники ушли, а император не пытается сопротивляться, дракон продолжил. Не знал, что подобные вам существуют. Некоторым выгоднее скрываться, кивнул Энлиль Вежлева. Думаю, вы это понимаете так же хорошо, как и я. Принцесса Кати поведала о ваших способностях. Рингар неожиданно мягко улыбнулся, но в этой улыбке не было ни радости, ни добра. Хищник чувствовал, что вот-вот доберётся до своей добычи и предвкушал сладкий вкус победы. Кое что я умею. Энлиль не собирался спорить. И если это поможет решить сложившийся конфликт? Какое вам дело? перебил Рингар, видимо, хотел казаться главным. Я не хочу войны. Это не нужно ни мне, ни империи. Сложно назвать войной, если боги уничтожают букашек. Вы не боги, Энлиль безразлично повёл плечом и скривил губы. Но добрые потомки великой навиры, чьим именем назвался Тырингар, в честь которой названа твоя сестра, прима драконьего пика. Навиру Рингару совсем не понравилось упоминание о драговом предке. Он поджал губы, его брови встретились над переносицей. Я хорошо знаю историю и разбираюсь в ваших обычаях, заметил Энлиль. Вы никогда не стремились к уничтожению. Если не заставят, согласился мужчина. Мальчики, может, уже хватит обмен любезностями проводить. Тут как бы не светский рауот. Я не хочу войны, произнёс Ренгар, расслабляясь, даже кольцо из хвоста на моей шее ослабил. Но и мирного сосуществования больше не вижу, ворёт. Всё он видит. Я посмотрела на Энлиля в надежде, что тот не купится. Разве что Ренгар бросил на меня короткий взгляд. Моя сестра желает стать женой этого слизняка? Дракон кивнул на Дариона, который продолжал стоять безмолвно под действием врождённой магии Энлила. Что с ним? взволнованно поинтересовалась Нафрианка, делая шаг к любимому. Меня это удивило. Она действительно его любит? волнуется Боюсь, у императора Дариона уже есть жена, возразила Энлиль, напрягаясь. Это ненадолго, пообещал Ренгар грозно. Принцесса Снежинка рассказала нам, что вы обладаете способностью внушать людям чувства. Допустим, Энлиль повернул голову в сторону Дариона. На колени, приказал палач, всё ещё касаясь шеи императора. Тот безропотно послушался. И это вызвало новую вспышку гнева у драконицы. Не сметь, прошептала она, готовая броситься на Энлиля, но Навир преградил ей дорогу своим крылом. Мы не терпим, когда кто-то унижает наших любимых, песнел Прим, обращаясь к Полочу. Ага, унижать мы можем только самостоятельно. Кати убедил онас в том, что в вашей власти сделать так, чтобы император Дарион воспылал любовью к моей сестре. Энлиль перевёл взгляд на меня. И что-то мне не нравится, как он хмурится. В горле резко пересохло. Это измена, уточнил Энлиль, оборачиваясь к Рингару. Думаю, то, что вы сейчас сделаете с императором, тоже измена, парировал дракон. "Допустим", повторил Энлиль без эмоций. "И всё-таки у меня нет желания отправляться на плаху. Вы говорите о Люгвии?" Некромант посмотрел на Нафрианку. Милая леди, вам нужна любовь императора или его корона? Драконица потеряла дар речи от возмущения. Она рывками втягивала воздух, краснела, но не могла вымолвить ни слова. Рингар, наконец, собравшись силами, пискнула девушка обиженно. Нам ни к чему ваши короны. Драконы, в отличие от людей, не страдают от недостатка власти. У нас нет комплексов. Да ты что? А кто тут такой обиженный обещал, что я буду ноги ему целовать? Вот буквально минут 20 назад. Говоришь, комплексов нет, властный ты мой. Допустим, в третий раз повторил Энлиль. Я бы мог сделать так, чтобы Дариан полюбил меня, с надеждой спросила Нафрианка. Но он не сможет вернуться в Сталиюцу. Леди Кати, выбранная невеста, и церемония была почти завершена. Одному из супругов придётся обдавить. Легко. Драконица выпустила длинные когти и направилась в мою сторону. Её снова остановил Ренгар. Я бы предпочёл, чтобы погибшим оказался Дарион. Ещё раз. Я не планировал заканчивать свою жизнь в статусе изменника. Мы здесь одни, и если император Дарион не вернётся во дворец, пав на поле боя, меня это устраивает, кивнул Ренгар. Энлила опустила веки и сосредоточился. И я мысленно считала секунды. 1, 2, 3, 4, 20, 21, 146, 147. Что так сложно влюбить кого-то? Сколько можно? Прошу. Никромант отступил от императора, и тот чуть не упал на землю. Нафрианка оказалась достаточно шустрой, чтобы подхватить любимого, не позволив ему свалиться в траву. Любимого, блин. Прямо мыльная опера какая-то. Любовь драконицы, которую она принесла через любовниц, безразличие избранника и даже его демонстративный брак с другой. И всё равно Нафрианка продолжала смотреть на Дариона с нежностью и восторгом. Наверное, любовь драконов действительно сказочная. Жаль, что мне ничего подобного не испытать. Учитывая жестокий настрой Аренгара. Энлиль, солнышко, а больших и жутких драконов можно заколдовать, чтобы они были хорошими котиками. Дарион вскинул голову и словно впервые увидел Нафрианку. Его губы приоткрылись, зрачки расширились, ресницы задрожали. Челюсть опустилась. Мгновение, и мужчина впился в губы драконицы, выпрямляясь и перехватывая инициативу. Теперь этот Дарион обнимал Нафрианку и не позволял ей упасть, заставлял прогибать спину, тянул за волосы. Ребят, можно не здесь. СрамОта какая. А ведь мне известно что-то подобное. Меня Энлиль тоже так накачивал, что я была готова бросаться на тех, кто прикоснётся. Ой. Ой-ой-ой. Я посмотрела на некроманта. Он выглядел напряжённым. А что, если это не любовь, а просто возбуждение, которое мужчина выкрутил у Дариона на максимум? И эффект пройдёт. Конфликт исчерпан, холодно поинтересовался Энлилю примы. Риан, ну, уходите отсюда. Лети в гнездо, приказал наверх сестре. Мы сдержим слово, Дарион не покинет более моего пика. Спасибо. Раздевшаяся на Фрианка, кажется, всё ещё не верила своему счастью. Что ж, если эффект временный, то драконице придётся приложить усилия, чтобы привязать к себе императора как можно сильнее. Аренгар никогда не нарушает обещаний. Ты обещал, что вернёшь меня домой, напомнила я с грустью. Нет, ухмыльнулся Аренгар. Тебе я обещал, что помогу убраться отсюда. Не про дом, не про что-то подобное я не говорил. покинуть дворец, чтобы жить на моём пике, вполне соответствует данному обещанию. Я открыла рот, словно рыба, выброшенная на берег. М-да. Вот и верь всяким. Собственно, об этом Аренгар повернулся к Энлилю. Хвост дракона соскользнул с моей шеи, зато обвил талию. Снежинка в столицу не вернётся. Если Антраин хочет мира, Нет, покачала я головой, зная, чего Ренгар собирается попросить у Энлиля. Леди Кати останется со мной, и я был бы крайне благодарен, если бы смог пропустить эти раздражающие ухаживания. Пусть Кати полюбит меня, и больше ни один дракон моего пика не станет угрозой для вашей империи. Я Энлиля Сеокси. Мне потребуется больше времени, предупредил он. А у меня сердце ухнуло и, кажется, разбилось. Он сделает это? Возможно, так будет лучше. Любовь пусть и искусственная. Но ведь так мне будет лучше.